Проверка на прочность. Некий аморальный тип, неоднократно нарушавший уголовное законодательство, придумал незамысловатый способ побегов из отделов милиции в случае его поимки, и несколько раз им успешно пользовался. Способ заключался в следующем: И едва его приводили в кабинет к кооперативнику, он начинал чистосердечно каяться, обещал рассказать про все дела свои грешные, посыпал голову пеплом и заявлял, что готов искупить свою вину в местах лишения свободы. А перям не часто попадаются такие покладистые подозреваемые. Обычно все твердят, что ничего не знают, ничего преступного не совершали и вообще хамят. А тут обезоруживающая искренность и вежливый тон. Естественно, оперативник немного расслабляется, задержанный же жалобным голосом просит горячего чаю, перед тем как написать признание, и отказа, как правило, не получает. Он к людям хорошо, и они, соответственно. Но далее начинается вторая часть коварного плана. Едва сотрудник ставит перед честным паренком стакан или кружку, Тот выплёскивает кипяток ему в лицо, разбивает сосуд о стол и розочкой наносит собеседнику удар по лицу. Пока несчастный опер пытается понять, что случилось, Прянёк выскакивает из кабинета, добегает до входных дверей отдела и уходит огородами. И вот в очередной раз находчивого юношу взяли с поличным на уличном грабеже. оказавшись в кабинете, он по привычке загундосил о полном раскаянии, пообещал взять на себя ещё 20 эпизодов, после чего попросил стаканчик чая. Ничего не подозревающий оперативник вскипятил воду, бросил в стакан заварку и поставил его перед задержанным. Отпив глоточек для храбрости, юноша резко плеснул водицей в лицо представителю закона, однако тому удалось увернуться. Но ничего, есть ещё розочка в запасе. Хрясь стаканом о стол. О стаканах хоть бы что. Хрясь снова. Результат тот же. Не бьётся стакан. Третьей попытки сделать не удалось по понятной причине. Не успел. Удар полицейского кулака. Нокаут. Первая часть секрета, как вы поняли, в стакане. Он был из специального ударопрочного стекла. Вторая в оперативнике. который быстро прокинул паренька по учётам и узнал о вредных привычках последнего. И решил раскрыть ещё одно преступление покушение на сотрудника милиции, поэтому и налил чай куда надо. Разумеется, все предыдущие эпизоды тоже пошли в зачёт. Одним словом, отправляясь на допрос, берите с собой свою посуду.